Глава 17. Варя. Вечер скрашивает книга. Как предыдущие вечера, так и будущие, сидя в кресле, поглядываю в коридор, где на вешалке висит мужской пиджак. Да уж, зайди ко мне кто-то домой, будь то мама или кто-то из подруг, хотя сейчас, наверное, уже бывших подруг, забавно бы выглядело. И была бы масса ненужных вопросов. Но моё счастье, что пока что живу одинокой затворницей. А во сне я снова разговариваю с мужчиной, но, как и обычно, лица его не вижу, лишь форма и причудливый значок в виде крыльев самолёта, словно наваждение. Словно сознание хочет мне что-то сказать, но я упрямо не понимаю что. И голос, что звучит в моей голове, я его никак не запомню. Это печально, так как именно во сне мне кажется, что человек мне знаком. И клянусь, я чувствую во сне запах его духов и снова что-то знакомое в нём. Только хватаюсь за ниточку, как наступает утро. И оно непременно начинается раньше будильника. Звонок входящего вызова разносится на всю квартиру, отдаваясь стуком в висках. Алло, отвечаю хриплым ото сна голосом, даже не посмотрев на определитель. Привет, красотка, тут же раздается в ответ мужской голос. От такой наглости я с удивлением разлепив сонные веки, смотрю на телефон, на высветившийся незнакомый номер на дисплее, "Что это? Не понимая, что происходит", спрашиваю я, сбрасывая остатки сна. "Некрасиво будущего мужа не узнать". раздается раскатистый смех, и тут меня прошибает озарение, кидая тут же в жар. "Денис, делаю заключение, могло ли утро хоть одно быть в моей жизни приятным, а не паршивым?" м Вот смотрю прогрессное лицо. Ассоциация со словом муж, у тебя уже мое имя всплывает. Похвально, смеется парень. Совершенно не смешно. Это раз. Сажусь в постели, плотнее укутываясь в одеяло. А во-вторых, ты на часы смотрел? Мне скоро вставать на работу, зло спрашиваю парня. Не мог выбрать другое время, чтобы позвонить? Будешь моей женой и работать тебе не придется», — тут же прилетает в ответ. Размечтался. Что тебе нужно? Говори быстро. И у меня появится ещё минут тридцать для сна. Потише на поворотах, детка. Его тон становится серьёзным. Нужно встретиться, поговорить. Так что назначай время для встречи, и это в любом случае сегодня. Ты уже ставишь условия, фыркая в ответ, понимая, что не отвертеться от этого назойливого типа. Нет, всё-таки как показался он мне неприятным с самой первой встречи. Так и сейчас я всё больше убеждаюсь в этом. Время короткое и нетерпищее пререканий. Три дня у школы, где работаю, адрес скину. Выбираюсь из-под одеяла и направляюсь в душ. Всё равно теперь не усну. И я тебе не собачка, чтобы меня строить, доходчиво объясняю. Да, да, у скромницы меня тоже есть зубки, и я тоже умею кусать. Не стоит. Я знаю, где работает моя невеста. Игнорирует мой выпад Денис, и тут же в трубке виснут короткие гудки. Зараза такая. Это надо так испортить день с самого раннего утра. И вот чего привязался. Ведь ясно дала понять, что меня не интересует его статус в качестве моего мужа. Я вообще замуж не собираюсь. Для чего вырывалась из-под родительского контроля, чтобы вот так опрометчиво снова попасть под него? Я на дурочку что ли похожа? Пью ромашковый чай, успокаивая расшалившиеся нервишки. После разговора с Денисом задёргался глаз, и это определённо нехороший знак. У школы появляюсь, как обычно, вовремя, и почему-то именно в этот момент всегда приезжает Игорь Владимирович, как будто специально, словно Вселенная нас то и дело сталкивает лбами. А мне эта встреча не то чтобы приятно. Я боюсь этого с виду улыбчивого и великодушного директора. Есть в нём что-то такое, чего я пока не уловила. Нужно выходить позже. Может, тогда перестанем сталкиваться у дверей школы. Доброе утро, улыбается мужчина, как всегда в костюме и с идеальной укладкой. Доброе, останавливаюсь у дверей и протягиваю мужчине пиджак. Вот, спасибо за помощь. Больше-то и сказать мне нечего. Обращайтесь, если что и открывает передо мной дверь, пропуская вперёд. Доброе утро, Игорь Владимирович. Тут же откуда ни возьмись появляется Ксения с улыбкой на накрашенных яркой помадой губах и слишком жирно подведёнными глазами. Но больше всего убивает платье. Оно чересчур такое, я бы даже побоялась слова, откровенное, вопиющее, точно, кричащее. Собственно, как и сама Ксения. Ксюш, не замёрзнешь? усмехнулся мужчина не слишком приличным взглядом занырнув в декольте коллеги и проследовав мимо неё, оставляя нас одних в тихом школьном холле. Уже разворачиваюсь, чтобы уйти, когда в спину прилетают острые как иголки слова. А ты не так проста, как кажешься, выдаёт дамочка, поправляя волосы у зеркала. Только учти, Игорь, мой так что займись своей работой лучше и развернувшись, удостоив меня презрительным взглядом, идёт вслед за мужчиной, что смотрится жалко. Настроение вмиг летит в пропасть. Это уже становится похожим на злосчастный день сурка, когда со всех сторон прилетает какая-нибудь гадость, будь то разбитая чашка или порванный сарафан, угроза от коллеги или предстоящая встреча с женихом. Надоело. В течение рабочего дня забываю, отодвигаю все неприятности, погрузившись в работу с детками. После похода у всех до сих пор не бывало его одушевления, и отношение ко мне как к учителю определённо потеплело. Как ни странно, даже Ася сегодня ведёт себя спокойно. На девочке сегодня красивый джинсовый сарафан и белые лёгкие кроссовки. Волосы, как всегда, в два забавных хвостика. И почти весь день девчушка что-то увлечённо рисует в своём альбоме. Так незаметно и не спеша подходит рабочий день к концу, и об этом напоминает сообщение от Дениса. Только когда открываю СМС, чувствую, как тут же просыпаются злость и недовольство. Чёрт, как же не хочется с ним встречаться. Ну вот воротит и всё тут. Можно уже идти. Кто-то спрашивает из ребят: Да, конечно, киваю, прячу мобильник в рюкзак. Все свободны, ребята, до завтра. До свидания, Варвара Дмитриевна. посыпалась на меня со всех сторон и под тихий шум и гогот, детишки покинули класс. Но и мне нет времени задерживаться, поэтому также собираюсь и закрыв кабинет, выхожу за детворой, что с шумом вываливается на пришкольный двор. Выйдя на крыльцо, отвлекаюсь от происходящего на улице на звонок мобильного. Пока гаджет противно пиликает, а я, ковыряясь в своём бездонном рюкзачке в его поисках, нечайно сталкиваюсь с кем-то из ребят. Чертыхая себе бёдня про себя, выдаю суетливое: "Прошу прощения", и отступая, спотыкаюсь обо что-то на выходе из территории школы. Чёрт, Варя, сама неуклюжесть. От страха успеваю только охнуть и зажмурить глаза в ожидании неудачного приземления, но меня ловят снова спасает какой-то благодетель, подхватив за талию и прижимая к поистине каменному телу. «Спа!» Варвара Дмитриевна, перебивает меня спаситель, я слышу над духом такой знакомый, такой приятный голос, что мурашки табунами понеслись по телу, заставляя вздрогнуть. И тут же ощущаю запах парфюма, такой сказочно приятный, что я готова только им и дышать. Ой, Единственное, что получается выдавить из себя, открыв глаза и встречаясь с глазами серого... "Божечки, какого красивого серого цвета у него глаза! Как металл, сверкающий на солнце, яркий и такой тёплый". Мысли понеслись вскачь, мигом возвращая меня в тот лес, где я свалилась на мужчину, и я уже буквально чувствую, как полыхают щёки от смущения. Я начинаю верить в вашу неуклюжесть, улыбается мужчина, а я от его внимательного взгляда начинаю ещё сильнее краснеть. Извините, выпутываюсь из его рук и отступаю на шаг, поправляя немного задравшуюся юбку. А моей неуклюжести, по-моему, уже скоро будут ходить легенды в этой школе. Пытаясь перевести неловкость в шутку, но от тихого грудного смеха Романовского становится всё только хуже, по крайней мере, для меня. А вы за Хотела спросить за Асей, но слова застревают в горле, когда я совершенно случайно поднимаю взгляд, только сейчас замечая на Владиславе форму. Замечаю и замираю, чуть ли не с открытым ртом пялясь на него. Вы вы не могу выдавить из слова из себя, словно все мысли при виде Влада просто попрятались по закоулкам моего сознания. Что, не понимающий пожимает плечами этот потрясающий Да-да, именно потрясающий мужчина. Лётчик. Да, Варя, оstraume так и прёт. Заикаешься, как малолетняя девочка. Пилот гражданской авиации, так точно, усмехается мужчина, а я теряюсь пуще прежнего. И вот теперь слова о графике, о работе, что упоминались вскользь, всё встаёт на свои места. Пилот. Ох. Поп. Дай о себе знать Ася, врываясь в наш с её отцом между собойчик. Долго ты ещё тут. Уже едем, Ася, отвечает дочери и снова смотрит на меня. Может, вас подвести, Варвара Дмитриевна? Убирает руки в карманы форменных брюк мужчина и смотрит на меня с явной и неприкрытой надеждой на моё согласие. Почему это для него важно? Моё уверенное да уже почти вырвалось когда о себе напоминает другой представитель мужского пола, которого я видеть точно не рада. Я тебя жду, жду. Куда пропала? Слышу за спиной, и именно в этот момент я готова провалиться сквозь землю. А когда мне Наталью по собственнически укладывается чужая мужская рука, сжимаясь под вмиг посерьезневшим взглядам Владислава, становится жутко стыдно, так что захотелось спрятаться. Но на попытку отойти Денис только сильнее приковывает к себе. Чёрт, уже не кричит, то вопит мой внутренний голос. Простите, всего доброго, Варвара Дмитриевна, тут же отступает Влад, бросая на меня последний взгляд. Я замечаю, как заходили желвакины его красивом лице, и стальной взгляд стал темнее грозовой тучи. Всего доброго ком в горле не дал сказать внятно, и поэтому мои слова мужчина вряд ли услышал, уже открывая дверь машины и занимая водительское место. Ужасная ситуация. Чем дальше, тем больше я превосхожу сама себя в своей вечной нелепости и глупости. И почему я чувствую себя сейчас такой предательницей? Ты какого лешего не остался в машине? Зло шиплю в сторону псевдожениха, ударяя ладошкой в плечо и сбрасывая с себя чужую руку от прикосновения которой, кроме как противно, больше ничего не ощущаю. А я смотрю, что ты мило беседуешь с мужчинкой. дай, думаю, испорчу всё тебе. ухмыляется этот наглец. Нечего моей невестушке с левыми лётчиками знакомства водить. Он пилот. И знаешь что, Денис? Проваливай, морщусь и смотрю на этого самоуверенного фуранта, что ехидно ухмыляется, глядя мне в глаза. Не поеду я с тобой никуда. Ты мне день портишь с самого утра, так что дальше без меня. Разворачиваюсь на каблуках и направляюсь в сторону остановки, отирая непонятно откуда взявшуюся слезинку. Обидно, ужасно. Мерзкий день, мерзкая ситуация, мерзкий Денис. Но меня надолго не оставляют в покое. Давай поговорим. У нас есть общее дело. Со мной равняется автомобиль псевдожинишка, преследующий всю дорогу до остановки под недовольные гудки попутных машин. Варя, хватит упрямиться. Дуй щеки, как ребенок!» кричит мажорчик, но я упорно молчу, делая вид, что его не замечаю. Варя, в конце концов, оставь любезничать, рычит парень и останавливается чуть впереди, там, где остановка, в принципе, запрещена. И выходит на тротуар, преграждая мне путь. Поехали. Ну, пошутил неудачно, хмыкая, и открывает пассажирскую дверь. Попьём кофейку и обсудим планы. У меня нет никаких планов на тебя, Денис, выпаливаю зло, притормаживая. Я тебе, кажется, это чётко обозначила на ужине. Так что, думаю, нет смысла во всём этом. Стою, приоча руки за спину. Уезжай. Я зла. Так зла, что, кажется, меня потряхивает изнутри. Если бы не выходка Дениса, если бы я успела сказать да Владу, как бы повернулся этот день. От накрывающей обиды закусываю нижнюю губу. Уйди с моего пути. Ладно, тебе дуться. Вижу, что начинает не на шутку нервничать парень. Поехали в кафе, поговорим, может, найдём всё-таки точки соприкосновения. Снова эта ухмылка, что бесит до искр в глазах. Знаешь что? Нежелание разговаривать с ним меня накрывает так, что я включаю в себе маленького ребёнка, топаю ногой и уже готова показать ему язык, но вовремя сдерживаюсь. Что? Непонимающе смотрит на меня. Иди к чёрту, ясно? Хочешь жениться? Найди другую, пока твоей точкой соприкосновения не стал асфальт. Я, глядевшись по сторонам, перебегаю дорогу и скрываюсь в подземном переходе.